Глава 32. Григорян. На следующий день, на встрече с почтенным мистером Гонсало, родственником крутого дядьки из Знойной Колумбии, морячок попросил пробить такси, которое привезло вчера Нефёдова навстречу. Кто и как эту просьбу выполнял, история умалчивает, но уже через час некий вертлявый человечек передал ему конверт, в котором лежала ксерокопия лицензии таксиста с фотографией. Все верно, именно этот человек и именно на этой машине привёз Ваню Жида на тот пустырь. Осталось облегченно вздохнуть и поблагодарить воровской фарт, уберегший от ненужной и, что важно, нерентабельной мокрухи. Так что бизнес продолжается, все хорошо. Осталось тихо, без шума и пыли свалить из благословенной Америки в страну, пусть не такую богатую, но спокойную, в чем то даже тихую, Бразилия, Рио-де-Жанейро. Копа Кабана. Звучит, черт возьми. Копа Кабана, пляж в Рио-де-Жанейро. Все. Система создана и отлажена. Исполнители определены и проверены. Ваня Жит отвечает за прием денег от клиентов. Под разными предлогами они поступают на счета в разные банки разных стран. Фирмы-участники возникают и исчезают, иногда через месяц, а иной раз и через неделю. Десятки, сотни миллионов долларов, полученные за наркотики и оружие от проституток и воров, грабителей и наемных убийц, доход всей грязи этого блестящего мира не может просто лежать в сундуках. Деньги должны работать, их надо тратить. Но как? Нельзя построить дворец за мешок наличных. Ни одна строительная фирма не возьмется за такой подряд. Ты богат, сказочно богат. Твое место в элите? Чёрт из два». В этот клуб хозяев жизни тебя впустят лишь при одном условии. Если твои деньги чисты, доходы прозрачные и нет к тебе претензий у закона. Пусть формально, пусть все знают, что руки твои в крови и грязи, но это условие обязательно. Выполнил его? И пожалуйте на фуршеты миллиардеров, пожимайте руки президентам, влюбляйте в себя кинозвезд. Нет? Тогда участь твоя — лишь поклонение оборванцев и шлюх, готовых лизать твои башмаки в надежде урвать лишнюю дозу, лишнюю пару долларов, того самого быдла, которое ты сам уже людьми не считаешь. Что, ради этого ты рисковал, шел по трупам врагов и друзей. Это того стоило? Нет? Хочешь большего? Тогда играй по правилам. А как, если умеешь только торговать дурью, таскать через границу наркоту, оружие и мексиканцев? Легко достаточно обратиться к Ари-морячку, отслюнявить ему небольшой, совершенно божеский процент, и вуаля, ты легальный владелец крупной торговой фирмы, выросшей на Уолл-стрит внезапно, но абсолютно законно. Все контракты проверены, все налоги уплачены. Встречай, Америка, очередного счастливчика, сумевшего воплотить в жизнь великую американскую мечту. А вот за эту часть бизнеса отвечает уже Кипа. Культурный, интеллигентный молодой человек, даже случайно незнакомый с донами и наркобаронами, только с их легальными представителями, такими же культурными и интеллигентными. Но о том, что происходит с грязными деньгами от момента их появления в системе до выхода в широкий мир чистого бизнеса, как прячутся источники и истинные владельцы, знает лишь один человек, сам морячок. Потому и спокоен он за свою жизнь и здоровье. Ни одному отморозку в кошмарном сне не пригрезится сделать ему такую пакость. Свои заживо сожрут. Схема сложнейшая, многовариантная, постоянно меняющаяся. Создать такую надо быть гением. Запомнить, не запутаться, всегда быть готовым что-то изменить. О, на это не способен вообще ни один человек. Лишь сейчас, в компьютерную эру, стало возможным создавать такие шедевры. Смешно. Весь уникальный бизнес уместился всего на паре дискет, свободно помещающихся в карман. Прогресс, которым грех не воспользоваться. Впрочем, это лирика, недостойная серьезного делового человека. О насущном думать надо, о главном. А что главное в нашей профессии? Правильно, вовремя смыться. И выставить оставшихся подельников убеждёнными борцами за светлое будущее США. А если, не дай бог, кто из них не потянет? Или того хуже, скурвится? Что же, система вполне предусматривает замену любого элемента, кроме одного, главного, своего создателя. Сегодня вечером Ваня Жид должен передать в условленном месте документы, по которым разыскиваемый ФБР и полицией Григорян А.В. будет пытаться пересечь канадскую границу. Инкогнито, само собой. Об этом Ваню уже сообщил в то же ФБР. В общих чертах его информацию подтвердит Кипа. Кто из них и что именно должен говорить, они на зубок выучили. Морячок лично проверял. Ну а то, что Григорян навстречу не придет, так на то божья воля. Мало ли что могло случиться. Например, то, что документы на имя какого-то бедолаги мексиканца Гонсала уже сделал и передал лично. Задарма, между прочим. В счёт будущих дел. А Ване Жиду дали так, дешевое фуфло. Лишь бы было, что ФБР показать. Но об этом легавым знать не следует. Так что морячок спокойно, никуда не торопясь, сел в купленную на новые документы машину и отправился на юг. Мексиканскую границу он рассчитывал пересечь через четыре дня. Вот так, господа американцы, теперь ловите ветер в чистом поле. Все предусмотрено. Кроме одного. Он не знал, что допустил таки одну ошибку. Инструктировал вчера Кипу именно в этой машине. Ночью, предварительно закрыв номера, убедившись в отсутствии хвоста. Тем не менее, это была ошибка. Впрочем, в тот момент морячок ни о чем подобном не думал. Он просто ехал по трассе, наслаждаясь дорогой. Вот она, Америка. Три с половиной тысячи километров лесов и пустынь, гор и рек. Большие города и малые поселки, Распаханные поля и густые сады. Те самые места, о которых грезил в детстве, читая Купера и Рида. Сейчас проносились мимо старенького, невзрачного, но вполне себе бодрого Бьюика. В первый день путешествия он еще поглядывал назад и по сторонам. Напрямой, словно по линейке проложенной дороги, хвост не спрячешь. Как ни крути, одна и та же тянущаяся за тобой машина бросается в глаза сразу, словно маячком ее отметили. Но не было таких. Ни в первый день пути, ни во второй. Благодать! Морячок останавливался в придорожных мотелях, выискивая не полностью забитые, но и не пустующие. В таких хозяева не слишком внимательно смотрят на документы постояльцев. Конечно, спасибо Гонсало От внимания полиции он защищен отличной ксивой, но зачем лишний раз рисковать? Нафиг! Добраться до Лоредо, пересечь границу и успокоиться окончательно. А благословенная Мексика приближается. Она влечет, манит и будоражит кровь. И чем она ближе, тем ярче, горячей азарт. Скорее, скорее, скорее!» На закате он остановился в мотеле близ Сан-Антонио, оставил машину на парковке и пошел в небольшое здание гостиницы, похожее на киношный салон Дикого Запада. «Красота! Вокруг не души!» Ярко-красное огромное солнце раскрасило природу, словно сошедшую с экрана из фильмов про удалых ковбоев, дерзких грабителей и неподкупных шерифов. Но вот, кажется, сейчас распахнутся двери, и из них в широкополой шляпе и с револьверами на поясе выйдет... Нет! Твою мать! Как? Откуда здесь, в тысячах километров от Нью-Йорка, взялся этот легавый? Чёрт! Увидел! Узнал! На лице удивление, испуг! Значит, не засада, а испуг-то неподдельный. Ага, обосрался мент-то в той комнате, в смысле самом прямом, ароматном, и, по словам бега, достаточно жидком. Это хорошо, это дает шанс. Что? Уже не испуг? Уже ненависть? Что-то кричит? Взять хочет? А хрен тебе! Попасться в двух часах от спасения? Ни за что! То ли ковбойский пейзаж помутил сознание бандита, то ли внезапный крах почти сбывшихся надежд. Или уверенность в собственной безнаказанности? И то верно. Он-то вооружен, а мент-законник. Раз не положено ему в этой стране оружие, значит, и нет его у мусора. Двое словно провалились во времени. Они схватились так, как дрались в этих самых краях 200 лет назад. Быстро и беспощадно. Морячок с уверенной улыбкой Клинта Иствуда лихо выхватил из наплечной кобуры пистолет. Прицелился, выстрелил. Щербатов он ехал за морячком несколько дней знал видел на экране радара что машина объекта впереди в паре километров но какая машина комаров сказал темный шевроле все не то что номера цвет ее неизвестен лишь маячок в виде зажигалки удалось агенту незаметно запихнуть под сиденье в тот день когда фбр готовила засаду на месте ожидавшейся встречи с аргаса с подельниками щербатов включил локатор просто так для очистки совести и тут на тебе Объект на всех парах удаляется в сторону Филадельфии. Что делать? Сообщить полиции? ФБР? Не вариант, извините, друзья. придется решать проблему самому. В том, что в арендованной им машине коллеги Кончака установили маячок, сомнений нет ни малейших. Не лаптем они здесь щихлебают. Но у мента преимущество. О третьем мексиканском паспорте ФБР не знают. А арендовать на него машину – дело получаса. Дорожные камеры? Ковбойская шляпа и темные очки решают эту проблему на раз. Лишь бы хвост не пустили, но тут уж как повезет. С другой стороны, а зачем? Силы ФБР тоже не беспредельно, а ведет себя московский коп примерно, никуда не вмешивается. Почти. Но тут уж все во власти фортуны. Отфиксировали американцы две его встречи с агентом или нет. Придется довериться очаровательной даме. Погоню он начал вечером, когда морячок уже прошел Балтимор. Отставание больше трёхсот километров не комар чихнул. И не разгонишься на трассе. Дорожная полиция здесь не шутит. Особенно на восточном побережье. Об этом Лисицин в свое время предупредил. Так что шанс догнать один, если товарищ остановится на ночевку. И куда же он чёрт поберетянет? Впрочем, пока думать рано. Пока надо ехать. Быстро и безопасно. И долго. Радар показал городишко Крисчансберг, штат Вирджиния. Там маячок замер. Интересно, на сколько его хватит? Продавец гарантировал три дня. Один прошел. Мало. Слишком мало времени. Значит, вперед, Потом отсыпаться будем. Природа? Красоты? Видимо, в другой раз. Или вообще в другой жизни. Второй раз в Америке менту не бывать. А уж после сегодняшней авантюры американцы наверняка обидятся крепко. Вплоть до закрытия въезда навечно. Если вообще не посадят. А что? С них станется использование чужих документов. Да мало ли, что еще припаять можно. У Янки с этим запросто. Так, главное не спать. Не хватало еще за рулем заснуть. Заправка? Отлично. часть здесь не дома. Сервис, слава богу, более чем навязчивый. Мистер желает кофе? Милости просим. Капучино? Эспрессо? О, американо. Разумеется, сэр. В лучшем виде. Сахар? Нет. Одобряем. Вечером за рулем кофе без сахара. То, что и надо водителю. «Счастливой дороги, сэр!» Стало полегче. Нет, мудрее и прекраснее средства от тревог, чем ночная песня Шин. К черту, Не расслабляться! Сколько еще? Двести? Сто? Здесь все расстояния в милях, но привычка переводить их в родные километры уже выработалась. Хорошо, что трасса крупные города огибает. Но в мелких зевать нельзя. Забудешь снизить скорость и жди копов. Откуда они только выскакивать умудряются?» Вроде бы едешь, едешь, ни одного на дороге, но чуть где накосячил. Здравствуйте. Ваши документы, пожалуйста. Самого пока не тормозили, да и не за что. Но пару раз на обочине видел, как кого-то оформляли на предмет взыскания мани в американский бюджет. Тут главное не пытаться договориться. Об этом его вообще все знакомые предупреждали. В этой благословенной стране взятки берутся со свистом, но лишь миллионами. А чтобы, как у нас, по мелочи, даже думать не моги. Посадят сразу. Так, вот и Крисченберг нарисовался. Ну-ка, где там машина? Мать моя женщина, да их на стоянке полно. А разъезжать, выискивая нужную, или расхаживать с локатором на перевес Не поймут. Вон охранник сидит. Не спит, бдит и внимает. Он первый не поймет. В раз полицию вызовет. А уж джентльмена с мексиканскими документами и в машине с нью-йоркскими номерами, к тому же не знающего испанского, проверять будут тщательно. Фиг отмоешься. Пришлось проехать вперед, встать на обочине и поспать в машине. Пара часов есть, но хоть что-то, благо будильник в часах имеется. Вот и гудок. Уже? еще темно же. Увы, все верно. Так, где наш друг? Впереди на 80 километров оторвался. Что же, вперед. А вот сегодня догоним. Твою мать, как же он прёт? Тормозит лишь на заправках. Куда ж ты летишь, голубь? Смотрим на карту. Пожалуй, ситуация прояснится в Мемфисе. Если свернёт налево, то, скорее всего, в Техас. В Мексику? А что, запросто. Похоже, поиск документов был разводкой. Есть, есть у него новая ксива. Вот там и предъявят на какого-нибудь Хуана Карлоса. И все, Дальше пархай птичка, куда душа пожелает. И машина подина на того же Карлоса оформлена. Господи, как жрать охота. Полжизни бы за горячую собаку отдал. Хот-дог, английский. Горячая собака. Нет, это все же перебор. Ну вот пол зарплаты точно. Только кому здесь интересно 10 долларов. Да. Очередная остановка. Заправляемся. Хватаем чипсы, кока-колу, кофе, хот-дог. Мисс, а другие части собаки имеются? Девушка юмор не оценила. Кажется, обиделась. Извини, красавица. Глупо получилось. Вот на красавицу улыбнулась. Но некогда с ней болтать. Вперед вперед расстояние сократилось до 20 миль 32 два километра уже неплохо но надо еще ближе интересно он остановится перед мемфисом нет прошел дальше за миссисипи повернул налево значит в мексику рвемся ну ну уедешь то у меня лишь бы маячок не разрядился так опять остановился вот она стоянка также забитая и также охраняемая ну ничего во сколько ты вчера выехал В 6. Значит, в 4 надо быть готовым к перехвату. Проезжаем пару километров и встаем у обочины. Съезд для отдыха. Все по правилам. Ждем. 4 часа. Проснулись. Клиент на месте. 5. Все еще. Есть движуха. Так, где? Вот он. Газу, газу. Еще ближе. Есть номер. Но все равно вперед. Теперь плевать на правила. Надо оторваться, иначе объект может нас срисовать. Те, кто сзади, замечают часто. Те, кто впереди, редко. Человек так устроен. В Литл-Роке сворачиваем к Далласу. Всё, пора избавляться от машины. За пользование липовыми документами срок от одного до трех между прочим. И в этот раз ФБР может и не отмазать. Наоборот, еще и поспособствуют в назидании другим. Ну, не беда. В том же Далласе, в ближайшем отеле, подходим на ресепшн, объясняем проблему и выясняем цену. Все возможно, только платите, сэр. «Есть деньги? Документы в порядке? Отлично. Всего хорошего, сэр. Мы все устроим. Следующую машину берем уже на легальные документы. И снова вперед. Куда едет клиент? На юг? Сан-Антонио? Отлично. Чёрт, маячок сел. Ну да уже не беда. Есть направление, есть номер. Осталось сообщить Кончаку. Теперь они его не упустят. Осталось последнее — остановиться на ближайшем мосту и красивым взмахом выкинуть локатор в реку». Нечего давать коллегам повод для лишних вопросов. Все, шпионские игры кончились. Остались пустяки. еще немного вперед, оторваться подальше. Встречаться с объектом не хочется. Слишком большое желание убить гада. За тот разговор с Беком, за бессонные ночи в холодном поту, за тех русских девчонок нельзя. Останемся профессионалом. Во всяком случае попробуем. Так, пора. Вот придорожный отель, где есть телефоны, где можно отоспаться. Господи, как хочется спать. Хеллоу, миссис, могу я снять комнату на ночь? Еще день? У вас прекрасное чувство юмора. А воспользоваться телефоном? Отлично. Хеллоу, Гордон. Что, не рад меня слышать? Красиво сказал. Только вот я про спринцовку не очень понял. Это ты меня так обидел, да? И уверяю тебя, моя голова не срослась ни с какой другой частью тела. У меня до сих пор все раздельно. Обыграно грязное американское ругательство. «Вот напротив девушка стоит. Хочешь, она подтвердит?» «Нет? Поверишь на слово?» «Тогда записываю номер машины, на которой наш друг едет в сторону Мексики. Я увидел его случайно в Далласе. Он повернул в сторону Сан-Антонио. И не стоит благодарности. Да, я подозреваю, что ты меня любишь, но надеюсь сохранить с тобой платонические отношения. До встречи». Теперь действительно все. Приключение окончено. Дальше в дело вступают дяди, большие и сильные нам осталось пережить разборки с Кончаком и Лисицыным, дать показания на следствие и домой. Алекс заждалась. А прямо сейчас поставить машину на стоянку и спать. Он вышел из отеля, прямо на него шел Григорян. Узнал, улыбнулся. Радостно, как в последнюю встречу, когда оставил Щербатова на милость Бека. Вновь стало страшно. Страх сковал лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы враг успел достать пистолет. Это только кажется, что попасть в человека с 20 метров легко. У неопытного стрелка в момент нажатия курка ствол отклоняется вниз и влево. Об этом знала Дороти, и этому она успела научить. А дальше тело сработало само. Широкий шаг влево, пистолет выскочил из кобуры и взлетел на уровень глаз. Руки сложились в треугольник. Куртку рвануло, но указательный палец уже сделал свое дело, привычно дважды нажав на спуск. Щербатов бросился к упавшему телу, проверил пульс... Глухо. «Впервые он стрелял в человека и сразу насмерть. Хреново. А это что в кармане? Документы? Не трогать, это дело полиции. А это на земле блестит? Ключ? Был зажат в кулаке? Выпал из кармана? Или просто на земле валялся? Формально третье. Так что имеем право прихватизировать, но не сразу. Аккуратненько его под камушек пододвинем, потом решим, что с ним делать». «Ого! Из гостиницы повалил народ!» Все, ребята, финита комедия! Делайте, что положено!» «А я спёкся! Сил уже нет, от слова совсем!» Щербатов спрятал свой пистолет в кобуру, осторожно двумя пальцами поднял оружие противника, продемонстрировал подбежавшим и положил на землю. Сам сел поблизости. «Американцы, парни правильные, наверняка полицию уже вызвали. Подождем. Адреналин ушел, пришла слабость, когда тяжело даже просто сидеть на земле. Что же, пока никто не трогает, можно лечь и в свое удовольствие смотреть на бледно-голубое жаркое небо Техаса. Подольше бы. Слуга закона примчался минут через десять. В красивой форме, на красивой машине, под двой сирены и в огнях спецсигналов. Откуда? А черт его знает!» Как американская полиция умудряется оказываться именно там, где она нужна, для московского мента так и осталась загадкой. Но он лишь один. Это глупость или нехватка кадров? Скорее, второе. Дураком коп не выглядел. Подошел на пять метров, взял на прицел и только после этого потребовал разоружиться и отбросить оружие. «Мистер, встаньте, поднимите руки!» Голос напряжен, но страха в нем нет. «Молодец, коллега!» «Долго стоять? Я устал».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 «Если вы не гражданин США, вы можете связаться с консулом своей страны, прежде чем отвечать на любые вопросы. Вы понимаете свои права?» «Да, сэр». «А что еще скажешь?» «Стоим, ждем. Минут через десять подъехала вторая машина. Там тоже лишь один полицейский. Смелые парни, надо признать. Пока один из копов держал его под прицелом, второй обыскал. Охренел. Синий паспорт гражданина СССР. «Права? А это что?» Федеральное разрешение на скрытое ношение оружия? Вот дерьмо. И что же здесь произошло? Тем не менее, порядок есть порядок. Вот труп, вот стрелок, а за остальное голова пусть у начальства болит. Она у него большая, за нее платят много. Удивительная вышла эта поездка в Америку, познавательной. В Диснейленде был, в публичном доме был, в ФБР был, даже по телевидению выступал. «Осталось в полицейском околотке в местной КПЗ посидеть». «Ну, так, пожалуйста, все для туриста. Сидите, наслаждайтесь». Клетка. Самая настоящая клетка, со скамейками по бокам. В ней четверо. Двое помятого вида интеллигентов. У одного синяк под глазом, у другого челюсть разбухла. Смотрят друг на друга волками. «Здесь все ясно. Хорошо ребята погуляли». Третий — здоровенный негр в обносках. Вроде как хотел бабушку не то через дорогу перевести, не то помочь ей сумку донести, а та от него стрекача задала, да в полицию она ябедничала. Бывает. От такого любой бы зайцем умчался. Ну и московский мент. Вернее, пока просто советский госслужащий в командировке, потому что никто не торопится снимать с него показания и личность проверять. Все ждут чего-то. Ходят мимо, общаются, занимаются своими делами, не обращая на задержанных никакого внимания. Великое дело привычка. Опа! Оживление. Почти суета. Приехали четверо добрых молодцев. Об их профессии даже спрашивать неловко. И так ясно. Короткие стрижки, костюмы, галстуки. На улице жара за тридцать, а тут костюмы и галстуки. Герои, железные парни. «Мистер Щербатов, прошу выйти. Прошу ваши руки. Прошу проехать с нами». И наручники держат. мол, давай, не выпендривайся. Что же, от тюрьмы, видать, не только в России, не зарекаются. До Далласа домчались быстро, а там подъехали к светлому пятиэтажному зданию, чем-то похожему на больницу. В наручниках завели внутрь, поднялись на третий этаж и долго шли по запутанным коридорам, пока не пришли в комнату, копию той в Трентоне, где он так неудачно попытался поспать. Только здесь сняли наручники, и один из сопровождавших немного смущенно сказал, «Прошу немного подождать, мистер Щербатов» да отдельная просьба моего руководства не стоит спать на этом столе пожалуйста он не для этого предназначен знают приятно черт побери и хреново одновременно всю жизнь убить ловил, а тут сам своими руками да бандита да защищаясь но на душе все равно погано следователь пришел через час точнее двое следователей Мужчина средних лет и довольно молодая женщина, одетая в строгий костюм, но явно не слишком часто пользующаяся услугами парикмахера и визажиста. А зря. Могла бы выглядеть весьма неплохо. Впрочем, говорить об этом не следует. Не стоит умножать число обиженных на тебя фбр ФБРовцев. Их и так сейчас в Америке развелось, как мух. Нет-нет, как красных кардиналов на кормушке. Заговорил мужчина. «Мистер Щербатов, позвольте представиться. Агент Хендерсон. Агент Сандерс». Кивок в сторону дамы. Нам поручено следствие по вашему делу. Желаете пригласить адвоката? Отказ от адвоката в Америке — глупость несусветная. Другой вопрос — во сколько клиенту это удовольствие выйдет? Обязательно. Но вначале прошу связаться с советским консульством в Нью-Йорке. Воспользуюсь своими правами. Гордон Кончак. Он сидел в кабинете, в очередной раз ожидая решения начальства об увольнении. А как иначе? Когда казалось, что это грёбаное дело подошло наконец к концу, все опять стало плохо. Вначале толку проторчали в засаде, ожидая пана. Кто-то не подумал появиться, нахально оставив всех с носом. Потом позвонил Лисицын, потребовав, именно потребовав, объяснений, куда делся Безилл. А куда он мог деться, если в его машине стоит жучок, четко докладывающий, что никто никуда не едет? Но вышел человек прогуляться. Чего панику разводить? Ах, встретиться должны были. Окей, посмотрим. Через полчаса посланный в отель сотрудник доложил, что русский вышел днем, взяв с собой документы и главное оружие. И тут все встали на уши. Прошерстили вокзалы, аэропорта, бюро найма машин. Фотографии разослали всем нью-йоркским полицейским. Глухо. Человек исчез, и виновного в этом безобразии долго искать не требуется. Вот он. Пожалуйте, знакомиться. Специальный агент Кончак. Пока еще, Специальный агент. Но это, очевидно, ненадолго. А как иначе? Пан скрылся. Одиссей исчез. Так что кадровое решение очевидно. Во всяком случае, шеф не звонит и на совещание не приглашает. Мысль, что тот также прощается со своим кабинетом, в голову Кончака не пришла. Так что, когда через день раздался звонок... Гордон уже готовился собирать вещи. «Твою мать, Бэзил, где тебя черти носят? Где? Что?» Дальнейшую речь специального агента, высокохудожественную и до крайности эмоциональную, история не сохранила. Не нашлось смельчаков положить те слова на бумагу. Но, по крайней мере, стало понятно, куда бежать. На доклад к шефу, разумеется. Тот, выслушав подчиненного, флегматично поднял трубку спецсвязи и набрал номер своего коллеги в Далласе. — Чарли, привет. Давно не виделись. — Слушай, у меня тут один русский коп из-под опеки сбежал. — Да, тот самый, что по телевизору выступал. — Ах, уже у тебя? — Кого убил? — Мексиканца? — Господи, этот-то ему чем не угодил? И тут же Гордону. — Два билета додалось срочно. Наши головы уже не спасти, и попытаемся сохранить хотя бы задницы. Перед выездом Кончаку передали, что его разыскивает мистер Лисицин из советского консульства, но на разговор с ним времени уже не оставалось. Не до того. За всю дорогу до аэропорта, весь полет и поездку до техасского офиса эти двое не проронили ни слова. Зато в офисе, О, офис бурлил, словно туда приехал знаменитый цирк, пропустить выступление которого не желал ни один сотрудник, вплоть до последнего уборщика. Как, каким образом в этой сверхсекретной организации распространяются слухи? Страшная тайна, постичь которую не смог ни один директор, включая самого Гувера, великого и ужасного. Эдгар Гувер, директор ФБР с 1924 по 1972 год. Но все далские коллеги знали и об убийстве русских копов, и о диких пытках, через которые прошёл их нынешний пленник, и о конфузе со столом, сломавшимся в допросной Трентонского отделения. Парочка, что должна была вести допрос, чувствовала себя героями премьеры, в красках расписывая коллегам подробности происшествия. Пока ближайшим сослуживцам, но не было ни малейших сомнений, что уже завтра о них будет знать весь офис, а через неделю все бюро, включая Аляску. Гордон и шеф не подкачали. Материалы дела взяли твердыми руками, внимательно прочитали, оценили и дружно задали сакраментальный вопрос. «Парни, выпить есть?» А что еще было спрашивать, когда вот же ответы на все вопросы? «Мексиканца убил?» Так русский не в паспорт стрелял, а в морду, не узнать которую не мог. Пан, собственной персоной, лежал в техасском морге с двумя дырками в сердце. На душе у шефа потеплело. Выстрел был мастерский, не зря супруга на русского время тратила. Жаль, быстро стрелять так и не научила. Дырка в куртке Безила четко показала, кто из участников дуэли лучший ганфайтер. С другой стороны, та же дырка снимает с русского обвинения. Да, надо потратить еще время на оформление документов. Экспертизу, окончательное решение примет судья, но по большому счету, все ясно. Мистер Щербатов не имел предварительного намерения убивать мистера Григоряна применил оружие, исключительно защищая свою жизнь. Да и выжил-то чудом. А уж какая нелегкая занесла Безела в Техас, да еще и в ту же гостиницу, куда приехал пан, об этом можно поговорить потом, в родном Нью-Йорке. И Кончак готов был поклясться, что великолепная мисс Кэмпбелл не упустит возможности поднять свой рейтинг очередным интервью с русским копом. Еще бы противостояние отважного шерифа и гнусного гангстера закончилось в Техасе. Дуэлью. В стиле настоящих великих вестернов прошлого. Прошли опять такую историю мог лишь клинический тупой журналист. Но это в будущем. А пока шеф возвратился в Нью-Йорк, отмываться и выбивать награды. А что? Преступная группа пана ликвидирована. Все преступления раскрыты. Даже с перевыполнением. Группа шакала тоже разгромлена а уж полученную от сообщников «Шакала» информацию еще не меньше года предстоит отрабатывать, после чего в Великой Америке жить станет лучше, жить станет веселее. Обвиняемого Щербатова допрашивали в присутствии вице-консула Нью-Йоркского консульства мистера лисицина и адвоката, скромного мужчины лет 30, лишь недавно получившего патент штата Техас. Вопрос. «Мистер Щербатов, вы знали человека, против которого применили оружие?» Ответ. «Да, это гражданин СССР Армен Григорян. Мне известно, что он разыскивался властями штата Нью-Йорк по подозрению в преступлениях, в частности, в покушении на убийство, похищении людей и применении пыток». «Вопрос. Откуда вам это известно?» «Ответ. Я один из тех людей, который был похищен Григоряном. Именно ко мне были применены пытки, именно меня он собирался убить». Все это законным образом зафиксировано в материалах уголовного расследования, проводимого в штате Нью-Йорк. Вопрос. Вы планировали свою встречу с убитым? Ответ. Нет, она произошла совершенно неожиданно. Вопрос. Встретив мистера Григоряна, вы желали его задержать? Реплика адвоката. Протестую. Вопрос сформулирован некорректно. Вопрос. Вы предприняли действия к ограничению свободы мистера Григоряна? Ответ. «Нет, я не только не предпринял действий к ограничению свободы мистера Григоряна, но и не желал их предпринимать». «Вопрос. С какой целью вы взяли в руки оружие?» «Ответ. С целью защитить свою жизнь». «Вопрос. Почему вы решили, что ваша жизнь под угрозой?» «Ответ. Я увидел, как оружие достает мистер Григорян. Я знал, что он желает меня убить. Об этом он определенно сказал во время нашей предыдущей встречи». В тот раз он не убил меня только потому, что ему помешали законные действия правоприменительных органов, в частности, сотрудников ФБР. «Вопрос. Доставая оружие, вы желали убить мистера Григоряна?» Реплика адвоката. «Протестую. Вопрос сформулирован некорректно». «Вопрос. Доставая оружие, вы понимали, что ваши действия могут привести к смерти мистера Григоряна?» Ответ: «Да, безусловно. И я был к этому готов». «Я был убежден в обоснованности и необходимости своего выстрела в мистера Григоряна, который был бы для него смертельным». Вопрос: «Почему вы выстрелили дважды?» «Ответ. Чтобы исключить возможность ответного выстрела мистера Григоряна». «Вот так. Если бы обвиняемый сказал, что, доставая свой пистолет, не рассчитывал убить противника, он сел бы за непредумышленное убийство». Если бы сказал, что выстрелил дважды просто потому, что его так учили, мог получить обвинение в непропорциональном использовании силы. Америка, господа, здесь с законом не шутят. А так все обошлось. Чербатов был освобожден. использование им летального оружия при самообороне было признано обоснованным. В Нью-Йорк возвращались втроём. ФБРовец, советский шпион и московский мент. Все в состоянии изрядного, но не чрезмерного подпития. И все с блаженным ощущением, что эта бредовая история, катком проехавшая по судьбе каждого, наконец закончилась. Будут воспоминания, рассказы друзьям и коллегам о невероятном, почти фантастическом приключении. Даже гордость будет, мол, какой я молодец и суперпрофессионал. Но это потом, когда схлынет усталость, забудутся страх, злость и ненависть. Бессонные ночи, в которых сердце болело так, что казалось птичкой, рвущейся на волю из такой тесной и неуютной груди. А пока они просто сидели в креслах самолета, закрыв глаза и ни о чем не думая. Усталые мужчины отдыхали. Щербатов улетал в Москву через три дня. За это время он успел еще раз выступить по телевидению, дать несколько интервью газетам и журналам. Естественно, под неусыпным присмотром миссис Кэмпбелл. Впрочем, их встречи ограничивались лишь рамками этих самых интервью. За той сумасшедшей ночи ни он, ни она не обмолвились ни словом. «Ты мне напишешь?» «Обязательно. Впрочем, есть еще и телефон». «Да, созвонимся. Обязательно». Сколько мужчин и женщин произносили эти слова, заранее зная, что никогда уже не напишут и не позвонят? Обычная, можно сказать, история. Еще успел отметить свой отъезд с главным детективом Шеннели. Тот сдержал свое обещание — проставиться перед отлетом. Жаль, все прошло не так, как мечталось в радостный день приезда московских милиционеров в славный Нью-Йорк. Хотели-то выпить за здоровье. Теперь пора уезжать. Аэропорт, таможня. Обернулся с почти американской улыбкой и помахал провожающим. «Мистер, в вашем багаже есть что-нибудь запрещенное к вывозу из страны?» «Нет». «А это что за дискеты?» «Компьютерные игры, сэр. Приобретены легально. В России их не достать. Желаете проверить?» «Нет, сэр, проходите. Счастливого пути». Вот и трап. Подняться, сесть в кресло. Была надежда на повторение предыдущего полета с пустыми сиденьями, на которых можно развалиться. Облом, однако. Все места заняты. Придется сидеть не в обиде, но в тесноте конкретной. Ну да русский народ такой, предусмотрительный. Бутылка виски и колы из duty free, употребленные на высоте в меру и в нужной пропорции, сглаживают тяготы и лишения эконом-класса, расслабляют, отвлекают от грустных мыслей, Навивают воспоминания весёлые, например, как пришлось сломать маячок слежения Линды, чтобы появиться в магазине шпионских безделушек вместе с Джудит, вроде бы за новой игрушкой. Поэтому, когда через несколько дней пришел покупать маячок в виде зажигалки и прибор слежения, никаких подозрений у продавца он уже не вызвал. А как же? Почти постоянный клиент с отличной рекомендацией от мисс Кэмпбелл. Нужно о нем в полицию и не сообщать. Да, что-то в этой эскападе было сделано коряво, но многое красиво. Теперь все кончилось. Что за спиной? Погибшие товарищи, приобретенные друзья, женщина... Не ставшая любимой, но ставшая твоей. Что впереди? Жена, с которой за все это время созвонился лишь три раза, работа, где сменилось начальство и где, судя по новостям, вообще черт знает, что происходит. И все-таки ты молодец. Нет, не ты, точнее, не только ты. Все, кого затянуло в этот безумный водоворот, каждый создал свой шедевр: Лисицын, Кончак, Джудит, Шенли. Даже Фрэнки отличился. Джудит рассказала, что он теперь детектив и форму отныне будет надевать лишь по большим праздникам. Что же, удачи, коллега. А что получил ты? Пару дискет, которые лежали в ячейке камеры хранения Нью-Йоркского автовокзала. Той самой ячейки, ключ от которой был припрятан на месте дуэли с морячком. Щербатов усмехнулся, вспомнив, какого труда ему стоило уговорить лисица Найкончака выпить не в уютном городском баре, а на месте той схватки с морячком около забытого богом придорожного отеля. А уж там споткнуться в нужном месте, незаметно достать из-под приметного камня маленький ключик. Интересно, золотой моно кажется или так, пустышкой, очередной насмешкой судьбы? Впрочем, чего гадать, Полет долгий, есть время выспаться. Пластиковый стакан, на палец виски, остальное — кула. Прекрасное снотворное. Главное, вкусное. Снилась Линда. Они играли в бадминтон в московском дворе. Девчонка хохотала, голубые глаза сверкали чистейшими аквамаринами, светлые волосы лихо развивались на ветру. Почему-то она звала его папой.